Глава 3. Физиология печали. Физически мы ощущаем печаль, когда организму не хватает двух главных гормонов, вызывающих радость: дофамина и серотонина. В норме лёгкая грусть стимулирует человека начать что-то менять в своей жизни, чтобы почувствовать себя лучше. Это обусловлено желанием восполнить необходимый уровень дофамина и получить удовольствие. Однако именно из-за него могут возникнуть и некоторые виды наркотической зависимости. В определённой степени человек может повлиять на увеличение этих гормонов в организме естественным путём, с помощью продуктов, содержащих аминокислоты, из которых они синтезируются. Однако это влияние признано незначительным, и при стойкой печали имеет смысл обратиться к врачу. Экспериментами было доказано, что депрессия характеризуется низким уровнем этих двух гормонов. Однако ни в коем случае нельзя лечить депрессию самостоятельно приёмом лекарств, влияющих на выработку дофамина и серотонина. При высокой концентрации они вызывают серьёзные нарушения в организме, и только специалист может подобрать нужный препарат и необходимую дозировку. Печаль можно поймать как по мимике, так и по позе. Тот, кто испытывает печаль, больше склонен к замиранию, движения замедлены, плечи опущены, человек сутулится. Характерные проявления печали на лице отражаются в трёх областях. Внутренние уголки бровей приподняты, а веки слегка опущены. Взгляд рассеянный, как будто смотрит сквозь. Уголки губ опущены, или же губы могут выглядеть дрожащими. Интенсивность эмоции влияет на интенсивность мимики. Чем больше печали, тем ясственнее это будет отражаться на лице. Печаль любит маскироваться. Иногда мы можем достаточно долго не замечать её присутствия, и умение увидеть её у себя или у окружающих позволяет лучше понять, что происходит. Печаль, смешанная со страхом, часто возникает, когда есть опасения за свою жизнь или близких людей. Утрата смешивается со страхом за будущее и здоровье. Печаль может комбинироваться со злостью, когда мы что-то теряем, но чувствуем, что должны отомстить за это, отстоять нарушенные границы. Также гнев иногда может маскировать печаль от нас самих. Печаль смешивается с радостью при возникновении приятных, печально-ностальгических воспоминаний или как попытка замаскировать печаль. Упражнение. Это упражнение лучше всего выполнять перед зеркалом. Сделайте печальное лицо. Попробуйте показать печаль от лёгкой грусти до скорбной маски. И на каждом уровне интенсивности останавливаетесь и прочувствуйте, как вы мимически ощущаете это состояние. Что происходит с вашими лицевыми мышцами? Хочется ли поменять позу? Теперь проанализируйте, легко ли вам далось это упражнение. Какие эмоции оно у вас вызвало и почему? Какие концепции и мысли у вас возникли по ходу его выполнения? Попробуйте проиграть перед зеркалом смесь печали со страхом, гневом, радости. Запишите свои впечатления и повторяйте это упражнение время от времени. А через несколько недель сравните ваши записи. Стало ли вам легче распознавать эту эмоцию?